Новые главы быстрее всего выходят на YouTube-канале BAZ, а на бусте уже доступны следующие главы, ссылка в описании под видео. Спасибо, что не забывайте ставить лайки на ютубе и приятного прослушивания. Ты серьезно? Все настолько плохо, что это сказывается на популяции боровов? Что, черт возьми, могло это сделать? Это всего лишь слухи, но я также слышал, что это может быть новый тип монстров который появился в этом районе и уничтожает гоблинов. Только никому больше не говори, ладно? Мы не хотим, чтобы люди волновались из-за неподтвержденных слухов. Однако это правда, что в этом году было очень много боровов. Они, вероятно, уложились бы в 20 человек, установленных Феодалом, в кратчайшие сроки. Тем не менее, информации было слишком мало, чтобы строить дальнейшие предположения – Поэтому двое мужчин переключили внимание на охоту. Чуть меньше, чем через час раздался крик Пикея. Извините, у меня их трое. Затем он сразу же выскочил на поляну. А три огромных бора неслись на предельной скорости прямо за ним по пятам. Гердо залился лающим смехом. Что это было за предложение сделать все возможное, чтобы заманить сюда небольшие группы? Он повернулся к остальным охотникам, которые уже были на позициях. «Эй вы, приготовьтесь, они идут!» «Да, сэр!» — закричали жители деревни, сжимая копья и напрягаясь. Земля содрогнулась при приближении трех гигантских зверей, но передняя стена, возглавляемая Гердой, сумела погасить их инерцию и остановить атаку. Три щита, которыми они пользовались, резко прогнулись под рогами, клыками и бивнями вепрей, но в остальном держались крепко. От напряжения, вызванного необходимостью сдерживать трех огромных боровов одновременно, Герда закричал. «Родан, скорее!» «Я знаю», — ответил Родон, прежде чем обратиться к своей команде. «Вы все сосредоточьтесь на том, чтобы убивать по одному борову за раз». «Да, сэр!» — взревели они в ответ, бросаясь вперед. К ужасу Герды он услышал пронзительное детское «Я!», прорезавшееся сквозь другие голоса. Именно тогда он понял, что он просчитался. Он не ожидал такого количества боровов. Охота стала слишком опасной для нее. И он тут же крикнул «Подожди, Клена!» Но было слишком поздно. Прежде чем он успел остановить ее, Клена уже вонзила свое длинное копье ему в лоб. Прямо точно в лоб Борова. Прямо рядом с ней был Дагора, который сделал то же самое. Это так ужасно! Клена воскликнула в то время, когда Дагора проворчал. Ух, мы не справляемся! Два копья, попавшие монстру прямо в лоб, Отказались двигаться дальше. Шкура в этом месте была чрезвычайно толстой и прочной. Именно поэтому охотники обычно избегали головы и целились в шею. Вскоре финишировавшая команда во главе с Роданом уложила еще одного огромного борова. Хм, я внезапно чувствую себя намного сильнее. Это. Клены и Дагора, которые все это время изо всех сил пытались вонзить свои копья поглубже, внезапно почувствовали себя намного сильнее. Они также заработали опыт, когда роды на его команда убили первого борова. Трещина. О, мое копье сломалось. Точнее, деревянная рукоятка копья. Копье Клены не выдержало раздавленно новоприобретенной силой и прочной шкурой монстра. Клена поспешно схватилась за копье до горы. А что ты? Ладно, давай победим его вместе. Ага. Двое детей крепко схватились за копья и изо всех сил ударили по огромному борову. Вскоре команда Родана убила второго кабуна, кабана. В результате чего уровни до горы и Клены снова повысились. Подожди, ты радоваться? Невероятная сила, исходящая от «к», <смех> которую Дагора почувствовал через копье, заставила его вскрикнуть, прежде чем он смог сформулировать что-то связанное. Однако ноги-клены вонзились в землю с такой силой, что земля перевернулась. Дагора, не желая отстава отставать, сделал то же самое. Их совместные усилия загоняли копье все глубже, глубже и еще глубже. «Гумо!» Наконец копье до горы и клены пронзило лоб огромного Борова и глубоко вошло в его череп. Кровь брызнула на всех, когда массивный зверь с оглушительным грохотом упал. «Ура! Мы сделали это!» Клена торжествующе вскинула руки в то время как у остальных охотников от изумления отвисли челюсти. Никому еще не удавалось убить огромного Борова, проткнув ему лоб. Все пришли к общему мнению, что самое лучшее, что они могли сделать, это пронзить шею. Взрослые смотрели на десятилетних детей, поражаясь потенциалу тех, у кого были таланты. Однако взрослые были не единственными, кто смотрел на Клену. Дагора тоже смотрел на нее. Поскольку он держал в руках то же копье, он мог сказать, насколько она сильнее его. Казалось, что она внезапно ушла куда-то очень далеко. «Я стану чемпионом», — сказал Дагора вслух. «Клянусь, я стану им». Это было после того, как Дагора встретил Алина и Крену, мальчика со странными способностями, который спас деревню, и девочку Ситлорда, рожденную с талантом святого клинка. Именно тогда в нем зародилось желание. Когда он был моложе, то мечтал стать рыцарем. Но когда он узнал Алину и Клену, его мечта изменилась на желание стать защитником народа. Сам того не желая, он породил мечту и двигался к ней ближе и ближе. До горы сжал кулак, его глаза загорелись воодушевлением.